Глава 18 Эпизод первый. Катерина эту ночь проводила под кедром в рассохе между гор невдалеке от Большого Хребта. Ее не пугали хмурые горные перевалы, таежное глухолесье, медвежьи тропы. Ей не впервой идти таким маршрутом. В пути она вспомнила Кузнецкий Алатау. Там она шла с Григорием. Там было труднее. Много раз грозили им гибелью снежные бураны, Ледниковые оползни, заметенные снегом провалы и расщелины. И все-таки там она была всегда веселая. А теперь что-то тяжелое давило ее сердце. И этим тяжелым наливались ноги, голова. Дождь шумел. Гром утих, молнии по-прежнему сверкали огнистыми злыми лентами. «Я, как мышонок, вся мокрая», — думала Катерина, ежась под кедром. «А темнота, темнота как...» что-то уж очень страшно». И чтобы отогнать страх, прикидывала в уме, как она проведет разведку Большого хребта и речки Разлюлюевки. На эту мысль ее натолкнул Трофим, упомянув в разговоре, что Григорий имеет в виду маршрут по Большому хребту. «Если бы я написала, он бы завтра был со мной», — подумала она, закусывая губы. Левая нога налилась тупой болью. Недавно Катерина упала коленом на колодину. Ничего пройдет, только уж очень темно. И, высунув голову из-под плаща, она осмотрелась. А вокруг — низги. Бывали ли вы в Сибирской, огромной, как океан, тайге? Какие незабываемые дебри! Сколько великолепных картин можно увидеть на енисейских просторах! В тайге нет дорог, а тропу неопытный человек не разыщет и днем. Есть затеси охотников на деревьях, заплывшие слезками смолы. Но где эти затеси и куда они ведут? Плотный могучий хвойник, родники, таежные буреломы, прозрачные, как хрусталь, холодные реки, рассохи у гор, увалы, кое-где щетинятся черными пнями, гари, синеют, одетые лесом хребты. Тайга! А бывает так... Небо двигает горы туч, бьет гром, удары рвут деревья на куски, птицы прячутся в мох или траву, звери пугливо жмутся в выскорях и ныряют в густую чащу в оврагах. А потом вдруг сразу небо лопнет и бухнет дождище, как из водопада, хлещет сутками, равняя день с ночью. Ненастье! Иван-чай скручивает свои фиолетовые глазки и плачет, роняя янтарные медовые слезы в траву. А пчелы от горя гудят в ульях, хватают жирных трутней и, подталкивая задними лапками, тащат их под дождь. «Почему я не вместе с ним? Было бы так хорошо и совсем не страшно. Я ему говорила, что у меня нет убеждений. Неправда, у меня есть убеждения». Только я их тогда не могла высказать. А теперь Толгат меня научил иметь убеждение. «Знает ли он, как мне больно и трудно?» — думала Катерина, осыпаемая капелью с кедра. Путаются мысли, нервы напряжены до боли. Не в силах больше крепиться, она вдруг начинает плакать, удивляясь сама себе, зная, что этого с нею почти никогда не бывало. А вокруг... Темная тайга ухает и шумит, а дождь льет и льет. С кедра бегут уже потоки, и кажется Катерине, что она медленно погружается в какую-то вязкую тину. Холод пробирает тело, а слезы так и сочатся из-под ладоней. Под утро тучи рвались и плавали черными клубящимися сгустками в синеве неба. Туман постепенно окутал все молочной пеленой. Катерина согрелась у костра, позавтракала и решительно зашагала с компасом и геологическим молотком на восток, к разлюлюевке.